Глава 7. Мне удалось убедить девочек, что на самом деле за иллюзией углей скрывается зеленая травка, и самым убедительным аргументом стала моя неприязнь к главной деларийской морде. Пока претендентки одна за другой успешно проходили испытания, я заметила, что у Милоры, блондинки с жемчужно-розовыми волосами по пояс, прекрасные синие глаза уже давно на мокром месте. Стоило лишь подойти, как она сама выложила передо мной все карты. Оказалось, родители шантажировали дочь тем, что наймут убийцу для возлюбленного, если она не войдет в экспериментальную группу. Именно из-за того, что на земле остался жених, которого она очень любит, и именно делорицы стали причиной ее разлуки с ним, девочка и боялась проходить испытания. Решение я приняла мгновенно, поскольку оно было хорошим со всех сторон. С одной стороны, отправив красавицу к своему возлюбленному, а родителям, сообщив, что она осталась на Делории, заработаю рейтинг в глазах оставшихся. С другой, делая вид, что ничего не могу изменить, и одна из девушек не проходит испытания, усыпляла бдительность противника и провоцировала его на ошибку. «Ну и последняя конкурсантка, прошу вас», — объявил император, хотя до этого не утруждал себя личным обращением к моим подопечным. Видимо, успел увидеть, как мы с ней шептались. Изобразив максимальную обреченность во взгляде и досаду на собственный проигрыш, печально констатировала. Ваше Величество, я ничего не смогла поделать и вынуждена признать поражение. Милора Шаусова не решилась пройти по углям и, следовательно, выбывает из отбора. Я проконтролирую, чтобы ее отправили назад на землю уже сегодня. Рэд, вопреки моим ожиданиям, не обрадовался. а насторожился. «Что ж, тогда на сегодня все. Спасибо вам, леди, можете идти отдыхать и готовиться к новым испытаниям, о которых я предварительно переговорю со свахой, но уже не сегодня». «Умный, зараза деларийская, понимает, что рано радоваться», — сказала себе я и поспешила к распахнувшейся двери, непрозрачно намекавшей, что нам пора убраться отсюда». К счастью, не домой, на землю, а всего лишь по гостевым домикам. Просто необходимо как можно скорее собрать всех и предупредить, чтобы не вздумали продолжать общение с партнерами по танцам в неформальной обстановке. Ох уж эти отдельные комфортабельные жилища! Не удивлюсь, если император поселил нас сюда в надежде на то, что мы быстро согласимся разделить постель с деларийцами. Что легко дается, не ценится. Быстренько спровадят нас домой. сославшись на, на какой-нибудь очередной нелепый обычай. Я так погрузилась в тревожные мысли, что когда меня легонько тронули за плечо, вскрикнула от неожиданности. Обернулась, готовясь увидеть императора, но встретилась глазами с кем-то другим. Нет, лицо типичное для тех, кто носит маскировочный амулет, но все же другое. «Альконта Дмитриевна Кошечкина, вы задержанного подозрению в краже. Прошу следовать за мной». «Ну, Рэд!» Готова поспорить на все благодарственные грамоты, что этот гад задумал нейтрализовать меня, чтобы дать своим Веромордам уложить девочек в постель мое отсутствие. А с кем я, собственно, имею честь разговаривать? Поинтересовалась просто для того, чтобы потянуть время и что-нибудь придумать. Тальними Ди Амбатек, глава службы безопасности Делория. Еще вопросы, леди Альконта? Отрезал мужчина и смерил меня сверху вниз суровым взглядом, пронизывающим до самых косточек. Не уронить челюсть мне помогла только многолетняя выдержка и то, что количество пережитого сегодня уже приближалось к моей личной красной зоне предельно допустимого стресса. Раз кражу расследует лично начальник службы безопасности всей империи, значит, я сперла амулет либо у императора, либо у этого самого Тальними. И я даже не знаю, какой вариант для меня менее страшный. Поразилась догадка я, покорно следуя за инопланетянином, сумевшим мне за считанные секунды внушить откровенный ужас. Он провел меня через ход в стене в подвальное помещение и, подойдя к огромной двери, открыл ее, приложив ладонь к мигающему желтым цветом индикатору. — Надалин, какого храра ты делаешь в моем кабинете, да еще и без амулета! — прорычал мой конвоир, и, услышав это пламенное послание, я поспешила выглянуть из-за широкой спины, чтобы взглянуть на того, к кому он обращался. «Все, можете выносить мое безвольное тело, потому что я готова продать душу дьяволу, лишь бы только прикоснуться к этому бруталу», подумала я, едва увидела шикарного накачанного мужчину с потрясающими глазами совершенной формы, имеющими глубокий фиалковый цвет. Расстроившись, что сейчас на объект моего внезапного преклонения наденут амулет и превратят его в типичную деларийскую морду, я мысленно чуть не взвыла и потому внесла рациональное предложение. «Я ведь не ищу пару, а значит, нет смысла передо мной скрывать свои истинные лица», сказала я вслух, а про себя добавила. «И тела. Мамочка моя, как же я люблю хорошо накачанных мужчин в теле. Надо как-то незаметно сфотографировать его и девочкам показать». Поговорить хотел и решил тут подождать, но раз ты занят, тогда свяжешься со мной сам, как освободишься. Сурово отрапортовав мой эталон мужской красоты, взялся за ручку, намереваясь уйти, я, понимаю, что сейчас потеряю свой шанс, пошла на риск. Не могли бы вы разрешить мне вас сфотографировать, чтобы потом втайне любоваться вашей неземной красотой? С томным придыханием проворковала я и схватила столь... необходимый мне объект за руку. В кабинете воцарилась тишина, и я видела, как в фиалковых глазах идет внутренняя борьба, поэтому наклонилась ниже, отчего моя грудь практически легла на согнутую руку мужчины и повторила просьбу. «Ну, пожалуйста, обещаю, что никому ваши снимки не покажу, буду лишь сама пересматривать их на ночь, чтобы засыпать с мыслями о вас». Это оказалось последней каплей, и делариец сдался. приняв гордую позу и дав мне отмашку фотографировать. Не обращая внимания на то, что за моей спиной залился смехом глава службы безопасности, я бесстрастно развернула планшет и запечатлела неоспоримое свидетельство привлекательности местного населения. «Один симпатичный делариец — это может быть случайностью, но два — это уже закономерность», — подумала я, провожая восхищенным взглядом своего кумира.